"Я могу что-то ещё сделать для вас, суперинтендант?" спросила женщина. "Или вы что-то обнаружили?" Она отчаянно старалась говорить спокойным голосом, и это ей почти удалось. Как ему надо было ответить? Какие слова подобрать, чтобы не подразнить несчастную вдову Надеждой, а потом внук не лишить её ничего нового? "Ничего нового", быстро ответил Томас. Не увидел, как опять потух взгляд хозяйки дома. Просто возникли новые вопросы, на которые я не могу найти ответов, и поэтому мне придётся поискать их у вас. Миссис Кадел была слишком хорошо воспитана, чтобы показаться невежливой, а кроме того, она помнила, что стоящий перед ней полицейский друг её крёстной матери. "Полагаю, что вы ещё раз хотите всё осмотреть?" спросила она негромко. Если вы не возражаете, я хотел бы ещё раз просмотреть все письма и документы мистера Каделла, то есть все, которые он хранил дома. И ещё мне нужно снова переговорить со слогами, особенно с камердинером и кучером. Почему? спросила вдова, но потом в её глазах засветилось понимание, и её лицо потемнело от горя. Не может быть, чтобы вы верили в то, что Лео убил того несчастного, которого нашли на ступенях дома на Бэтфорд-сквер. Это просто невозможно. Откуда он мог его знать? Я не думаю, что он его убил, быстро ответил Пит. Более того, скажу вам, что мы знаем, кто убийца. У нас есть свидетели. Этого человека уже арестовали, и ему предъявлено обвинение. Но он клянётся, что не перевозил тело из Шордича на Бетфорд-сквер. Он говорит, что после убийства просто сбежал. Кстати, это тоже видели другие люди. Поэтому я хочу понять, каким образом труп оказался на ступенях дома генерала Балантайна, кто подложил ему в карман табакерку и кто пытался выдать труп за тело Альберта Коула. Какую табакерку окончательно запуталась женщина. У генерала Балантайна была очень необычная табакерка, объяснил суперинтендант. Она была похожа на ковчежец для мощей, и сделана из тампака. Генерал передал её шантажисту. Пит заметил, как поморщилась при этом слове его собеседница, но никакого другого он употребить не мог. Передал как знак своего подчинения. Эту табакерку нашли в кармане трупа вместе со счётом Благодаря которому мы его и идентифицировали. К сожалению, как выяснилось позже, ошибочно, как Альберта Коула, солдата, который вместе с Балантайном принимал участие в той кампании, когда и произошёл случай, которым его шантажировали. Не вы считаете, что мой муж нашёл это тело, где бы он ни был, переместил его на Бетфорд-сквер и положил в его карманы все эти вещи? Теодозия смотрела на Томаса с явным недоумением, но сил на возражение у нее не было. Ей было нехорошо от горя и от всей творящейся вокруг неразберихи. «Так ли уж важны сейчас все эти детали, мистер Пит? Или вам обязательно надо поставить все точки над «и»? Я должен понять все это, миссис Кадл. «Понять лучше, чем понимаю сейчас», — ответил суперинтендант. К сожалению, в деле всё ещё много такого, что не поддаётся объяснению. У меня такое чувство, как будто я что-то не доделал, и мне необходимо знать, что произошло с настоящим Альбертом Коулом. Если он жив, то где прячется? А если умер, то была ли это естественная смерть или убийство? Наверное, это ваша работа. Я я хочу надеяться, что вы найдёте иное объяснение всему этому, которое не будет касаться моего мужа. Я понимаю, что все факты, какие есть в вашем распоряжении сегодня, не дают вам повода сомневаться в его виновности, и всё-таки не верю, что всё это было сделано человеком, которого я знала и любила. Губы вдовы слегка задрожали, и она сделала нетерпеливый жест рукой. Думаю, вы принимаете меня за дурочку. Но мне кажется, любая женщина на моем месте, любая жена мужа, которой обвиняют в преступлении, говорила бы то же самое. Вы, наверное, слышали это тысячи раз. Если б все люди были простодушны и бесхитростны, миссис Кадл, то многие смогли бы выполнять мою работу и даже лучше, чем это делаю я», – мягко сказал Томас. «Иногда на расследование дела у меня уходят недели, и очень часто я вообще не добиваюсь никакого успеха, а когда мне это удается, то иногда я бываю поражен результатами не менее других. Чаще всего мы видим лишь то, что хотим, и то, чего ожидаем». «С чего вы хотите начать?» По лицу Теодозии пробежала тень улыбки. «Если позволите, то с коммердинера». Но камердинер Лео по имени Дидкот ничем не смог помочь Питу. Было совершенно очевидно, что он находится в состоянии шока и недоумения, в котором примешивалась неуверенность в завтрашнем дне. Было понятно, что это место он потеряет, как только будет решено, что делать с вещами Кадола. Кермер Дженниер старательно пытался ответить на все вопросы полицейского, но ничего не мог рассказать о жизни своего хозяина, кроме того, о чём было хорошо известно по его работе в Foreign Office и по тём дипломатическим и общественным обязанностям, которые чиновнику приходилось выполнять. Если у него и была одежда, в которой можно было передвигаться по Ист-энду или посещать игорные дома низкого пошиба, Не говоря уже о турнирах по боям без перчаток или собачьих боях, то хранилась она не дома. Примечание. Ист-энд, восточная часть Лондона в XIX веке, район расселения бедноты. Конец примечания. Суперинтендант сам тщательно осмотрел все шкафы и ящики в доме. Как он и подозревал, Кадел оказался разборчивым человеком, который хорошо одевался и следил за своим внешним видом, но его гардероб, принимая во внимание его положение и доходы, нельзя было назвать экстравагантным. Большинство его костюмов имели классический покрой, и лишь немногие из них можно было отнести к повседневной одежде. Дидка твёл дневник всех мероприятий, на которых должен был присутствовать Лео. Это делалось для того, чтобы всегда иметь на готове необходимый костюм, вычищенный и выглаженный, и необходимое количество чистых и отутюженных сорочек. Пит внимательно изучил этот дневник за три последних месяца. Если кадл присутствовал на каждом из указанных в дневнике мероприятий, а коммердинер уверял, что именно так все и было, то у него совсем не было времени на то, чтобы предаваться любым формам разврата. Было непонятно, как дипломат мог находить время для посещения Шордича или любого другого места, где он мог бы тратить деньги на свои тёмные желания. Оказалось также, что в последнее время Кадл очень редко посещал джаз-ап, не больше трёх раз за последние 8 недель. По крайней мере, так было, если верить дневнику камердинера. Может быть, стоит съездить в сам клуб и проопрашивать там Вполне возможно, что это и не имело значения, но это был ещё один фактик, который не вписывался в общую картину. После изучения одежды Лео суперинтендант спустился вниз и прошёл на конюшню, где разыскал его кучера. Однако даже самый тщательный и подробный допрос возницы ничего ему не дал. Тот регулярно возил Кадло на протяжении последних 8 лет. Но никогда не попадал с ним ни в Шордич, ни в любое другое подобное место. Кучер смотрел на Томаса широко открытыми печальными глазами и, казалось, не понимал больше половины из того, о чём тот его спрашивал. Создавалось впечатление, что если кадил и ездил по каким-то частным делам, то пользовался он при этом кэбом или другими видами общественного транспорта, либо же у него был компаньон который и возил его в своём экипаже. Хотя это было мало вероятно, но, может быть, в этом и была разгадка в наличии сообщника. Суперинтендант понял, что ему необходимо ещё раз пересмотреть все документы Лео, перечитать все хранившиеся у него письма и выяснить, нет ли там намёка на ещё одного участника заговора, свидетельства того, что дипломат занимался шантажом не один ому су предложили ланч, который он съел в столовой для прислуги. Относились к нему достаточно любезно, однако горе слуг было очевидным, и разговоров с полицейским они не вели. Затем Пит возобновил свои изыскания и до вечера просматривал письма и документы во всех ящиках и шкафах. Он даже пролистал все книги, стоявшие на полках в кабинете. Это была личная комната Кадда, и убирать её разрешалось только в его присутствии. Именно в этой комнате он хранил все документы, которые иногда приносил из министерства для работы на дому. Томас опросил всех слуг на предмет отправки каких-нибудь писем утром накануне смерти Каделла или в утро его смерти, но никто ни о каких письмах не слышал, будь то письма к Данрайту Уайту или к кому-нибудь другому. В столе умершего пип не смог найти никаких следов клея. А его бумага для записей слегка отличалась по размеру и текстуре от той, на которой писались другие письма. Создавалось впечатление, что Кадол писал их не дома, но не мог же он заниматься этим в foreign office, или существовало какое-то третье место, о котором никто ничего не знал. Единственным, что привлекло внимание суперинтенданта, была короткая запись на полях ежедневника Лео. Балантайн всё ещё беспокоится о Кью. Он не дурак, к этому надо отнестись серьёзно. В конце концов, полицейский поблагодарил Теодозию и отправился на Бетфорд-сквер. Сам он уже побывал в Кью, и Шарлотта поговорила на эту тему с генералом, но, может быть, ему удастся узнать, что конкретно беспокоило Балантайна в этом приюте. Томас не верил, что это что-то ему даст, но должен был выполнить свою работу до конца. Когда Локии впустил суперинтенданта в дом генерала, ему сразу пришлось столкнуться с ледяной надменностью Агасты. Она была одета в серое в полоску платье и выглядела просто потрясающе. На пите сразу же нахлынули мысли о прошлом, о её мужестве и решительности в те тяжёлые дни и о том одиночестве, которое теперь стало неотъемлемой частью её жизни. В этой женщине не было видно счастья. Одна холодная сила. Её можно было бояться, её можно было восхищаться, но вот жалости она не вызывала. "Ну и что за трагедия случилась на этот раз, мистер Пит?" спросила она, подходя к полицейскому с грациозностью, которая делала ей честь, принимая во внимание её возраст. В ней не чувствовалось ни малейшей слабости, ничто не говорило о её возможной ранимости. И что именно заставляет вас думать, что мы сможем помочь вам в вашем затруднении? Трагедия всё та же, леди Агаста, мрачно ответил Томас, остановившись посреди большого холла. Я совсем не уверен, что генерал может мне помочь, однако спросить его я обязан. Неужели? спросила дама с лёгким сарказмом. Мне это, конечно, сложно понять. «Но мне кажется, что у вас должны быть и веские причины, чтобы опять беспокоить его». Пит не стал спорить. Вполне возможно, что он и вправду бесцельно тратил не только свое время, но и время генерала Балантайна. Однако суперинтендант все равно должен был задать ему вопрос о Кью. «Приют для сирот?» – удивленно переспросил старый военный. Он стоял спиной к камину в маленькой гостиной – и внимательно смотрел на гостя. Совершенно верно, я говорил о нём с Кадалом два, нет, скорее три раза. Балантайн слегка нахмурился. Не понимаю, почему вас это интересует. Если они некомпетентны или им не хватает денег, то маловероятно, чтобы это могло заинтересовать полицию. Некомпетентны? Именно это заставило вас два или три раза переговорить с Кадалом. В голосе Томаса звучало удивление. А почему именно с Кадалом? Вы пробовали поднять этот вопрос на заседании комитета? Конечно, пробовал, но никто не посчитал этот вопрос достойным внимания. Вы полагали, что денег, направляемых в приют, было недостаточно, продолжил задавать вопросы Пит. Вас не беспокоило, что деньги могли использоваться не по назначению или оседать на частных счетах? «Нет», — ответил Балантайн, — «я не знаю, что конкретно меня беспокоило, но мне казалось, что за детьми недостаточно хорошо ухаживают, и вы решили переговорить с Каделом. А почему именно с ним?» «Мне показалось, что он этим заинтересуется и обсудит этот вопрос с тем, кто всем там заправляет, с мистером Хорсфоллом». «Я сам ездил в этот приют», — признался суперинтендант «Мир». И лично просмотрел все бухгалтерские книги. Они в безукоризненном состоянии. В этом я никогда не сомневался, немного резко сказал генерал. Я и в мыслях не имел никакого мошенничества. Просто это их нежелание просить ещё денег, чтобы лучше заботиться о детях в приюте, мне казалось, что дети могут недоедать или что им может быть холодно. Я видел этих детей, ответил пит. Они были чисты и хорошо одеты, и выглядели абсолютно здоровыми. «Тогда, значит, я ошибался», — пробормотал Балантайн с озадаченным видом. В голосе его звучало недоверие, он явно не хотел расставаться со своей убежденностью. «А почему вы решили, что там что-то не так?» «Теперь уже была очередь Томаса удивляться». Он слишком уважал генерала, чтобы вот так легко отмахнуться от его сомнений, даже если они на первый взгляд не имели под собой никаких оснований. Я достаточно часто бываю в Кью и хорошо представляю себе размеры заведения и то, сколько воспитанников оно может вместить. Теперь отставной военный выглядел хмурым. "Я совсем не понимаю, как они могут обеспечивать детей всем необходимым на те деньги, которые у них имеются. Мне казалось, что их слишком мало, что ли." Он слегка приподнял одно плечо. "Я совершенно не понимаю, почему они не просят об увеличении дотаций. Вы занимались этим один?" Пит подумал о других членах комитета из клуба джаз. Невозможно было представить себе, как приют для сирот может быть связан с шантажом и смертями. «Не совсем так», — как-то очень печально ответил генерал. «Я поднял этот вопрос на нашей общей встрече. Корнулис посчитал, что я ошибаюсь. Но ведь он привык к морской пище, а это не одно и то же». Балантайн пожевал губами. «Она далека от идеала, особенно когда речь идет о детях». Мне показалось, что Кадол был единственным, кого это заинтересовало. Понятно, ответил Томас и вдруг почувствовал колоссальное разочарование. Хотя на что он рассчитывал? Во всей этой истории не было и намёка на мотив, достаточный для шантажа и убийства. Благодарю вас, генерал, за то, что уделили мне время. Наверное, мне стоит забыть обо всём этом. Вы имеете в виду приют в Кью? спросил Брендон. Нет, не это. Я имею в виду возможную связь между приютом и попытками шантажа со стороны Каделла или его самоубийством. Даже если вы правы в отношении приюта, то мотивом это сложно назвать. А вы что, думали, что это и есть мотив? Было видно, что генерал искренне удивлён. Не знаю. Но это единственное, что объединяет всех вас. Хотя сейчас я понимаю, что мы говорим о формальном членстве в комитете, а не об отношении к своим обязанностям. А что же случилось с настоящим Альбертом Коулом? Вспомнил вдруг Валентайн. Этого я не знаю. Мы будем продолжать искать его. Пит протянул ему руку. Спасибо вам. Надеюсь, что больше я вас не побеспокою. Хозяин дома ответил Томасу тёплым рукопожатием, но больше ничего не сказал. На улице уже сгустились тёмные сумерки. Полицейский отправился домой, однако ему никак не удавалось избавиться от простых и тривиальных вопросов, которые мучили его все последние дни и не давали почувствовать удовлетворение от выполненной работы.